Он положил бы руку ей на затылок, как брат, и она бы прислонилась лбом к его плечу, спросила бы, «А что ты во мне нашел? Тебя. А что во мне хорошего? Человек очень хороший, добрый и благородный. И в Венгрию тебя посылают, а глаза у тебя, как листочки на березе». Рита выбралась на берег. Ромео стоял над раскрытой машиной, уйдя с головой в ее разинутую пасть. Рита сама достала из пляжной сумки махровое полотенце, сама положила его себе на плечи. Ромео захлопнул капот, вытер руки о какую-то пыльную ветошку и сел в машину. Рите стало холодно, она тоже села в машину рядом с Ромео. Помолчали. — У тебя кто-нибудь есть? — спросил он. — Мама. — И все? — И все. Говорить было как-то совершенно не о чем. Вчера в дороге им было не в пример интереснее. Мимо пруда простучала электричка, ее светящиеся квадратики окон разворачивались, как кадры кинопленки. Володя не успел поставить рюмку на стол и танцевал с поднятой рюмкой, а ее рука лежала ниже его ладони. В общежитии инженерно-технического училища праздновали Новый год. На Ритином безымянном пальце было кольцо, нарядное, как бывают нарядными ненастоящие драгоценности. И рука тоже была нарядная, праздничная. Какая у нее была нарядная, нежная, умная рука, и как преданно она припала к Володиной, накрыв его пульс. Так графически выглядит счастье. Рука и рука. Их венчает поднятая рюмка с растопленным солнцем, а в рюмке — радости да ошибки, незатейливое счастье. А настоящее счастье всегда незатейливо. «Эх, Володя, кто тебя, сироту, теперь любить-то будет?» Ромео соскучился и для начала положил на Рите на плечо свою ладонь, которую он накануне тщательно вытирал пыльной ветошкой. Рита повернулась, внимательно посмотрела в его лицо. Это было чужое, ненужное лицо, красивое, ненужной красотой. И Рите вдруг стало ясно, как божий день, так же глубоко, как обида, въелась в нее любовь. И не заменить, не подменить, не даже притвориться она не в состоянии. И получилось, что жизнь бежит не по спирали, как положено, а по замкнутому кругу. Рита поняла это и пала духом. Она сняла со своего плеча руку Ромео и вернула ему ее на колено. — Ты чего? — удивился Ромео. — Ничего. — А чего ж ты меня звала? — Просто так. Ромео обиделся. — А зачем я приехал? можешь ехать обратно. Рита открыла дверцу и вышла из машины. Ромео опустил стекло и высунул голову. Она блеснула взором, не посмотрела глазами, а именно блеснула взором. Чего же ты стоишь? Ромео обиделся еще больше, спрятал голову, включил зажигание и машина пошла, переваливаясь на ухабах. Зень угошки выдался явно неудачный. Весь, от начала до конца. Это всегда так. Если с утра не повезет, то уж на целый день. Но сегодняшний день подходил к концу. Его надо было просто выключить из жизни, повернуть, как ручку счетчика. А завтра начнут тикать новые минуты копеечки. Гошка был человек деловой и понимал, что все в жизни имеет свое конкретное применение. И даже солнце каждое утро выходит на работу. Отработает двойную смену и за горизонт. Машина выбралась на бетонку и побежала, шибко перебирая колесами. Руль крупно вздрагивал под рукой. Посреди неба висела луна. «А зачем луна?» — подумал Гошка. «Бесполезная вещь. Люди летали, все выяснили». «Атмосферы там нет, жить на ней нельзя, горы да пыль. А попробуй, убери ее с неба. Что же это получится за ночь без луны? Значит, луна все-таки нужна. А зачем? Не зачем? Просто так. А сегодняшний вечер зачем? Он приехал, она выкупалась, он уехал. Как будто не могла выкупаться одна без него». Гошка увидел памятью, как она ушла в туман и вышла из тумана, странная, гордая. Никого у нее нет, и никого ей не надо. Гошка вдруг расстроился ни с того ни с сего, и ему вместо того, чтобы ехать в парк, сдать машину сменщику, захотелось вернуться обратно к пруду. Может, она еще сидит там одна на замшелом камне величиной с избу? Гошка было притормозил, но в этот момент прямо перед ним возник додик с простертой рукой. — Куда тебе? — высунулся Гошка. — В город. Гошка задумался, как витязь на распутье, потом махнул рукой. — Садись. Рита сидела на камне, позабыв про радикулит, жалела, что отпустила такси. Ей хотелось догнать машину, схватить ее за колеса и уговорить Ромео отвезти ее в город, в козицкий переулок. Она взбежит по лестнице и много раз, как на пожаре, нажмет Володин звонок. Дверь откроет насмерть перепуганная бабушка, а, увидев Риту, испугается еще больше. «Что, что, что случилось?» – беспокоится бабушка. «Спрашивать буду я», – скажет ей Рита. а вы только отвечаете на вопросы «да» или «нет». «Вы в своей жизни хоть один день работали?» «Нет», — скажет бабушка. «Вы заработали хотя бы один рубль?» «Нет». «А вы сделали счастливым хотя бы одного постороннего человека?» «Нет». «Так что же вы от меня хотите?» а Володя выйдет из-за бабушкины спины на крупный план, и они окажутся лицом к лицу. «Я устала жить без любви», — скажет Рита. «Я пришла мириться». А он положит свою руку на ее плечо и скажет одно слово. «Помирились». Бесполезная планета освещала дачный поселок, в ее в ее неверном рассеянном свете все недостатки спрятались. А достоинства выступили, восторжествовали. Было тихо, успокоено, прекрасно. Пруд поблескивал, как битое стекло. Дорога лежала кольцом, светлая, чистая и честная. За домами дышало поле, за полем лес, настоящий, дремучий. В нем жили ежи и белки, а может, даже какой-нибудь крупный, меланхоличный, добрый зверь.